Глава 51. Чёрный Лексус. Через два дня. Понедельник, 15 августа 2022 года. 19 часов 30 минут. Натан. Поднимаю руку, чтобы поймать такси, но оно проезжает мимо, и это уже третий по счёту. Те, кто пытался вызвать машину в час пик, меня поймут. Дело практически нереальное. Мало того, что город стоит, так ещё и машин свободных целых, ни одной поэтому решил поймать такси на улице, но и тут как-то не задалось. Смотрю в сторону трамваев, представляю, сколько сейчас градусов в вагоне, если на улице около 35, и меня передергивает. Не имею никакого желания потеть следующие полчаса, пока еду домой, и вдыхать запах чужого пота тоже. Лучше уж подожду. Я сегодня безлошадный по причине того, что одна хитрая рыжая стервочка поцарапала крыло моей машины, Да еще и фару разбила. Суперводитель, чтоб ее. Причем совершилось сие действо практически у меня под носом. А потом такие огромные глаза сделала, что даже заслуженной трепки ей за это не досталось. Результат машины в сервисе, а я как хочешь, так и добирайся домой. Как назло и Кириллу сегодня не до меня. Выглядываю в череде проезжающих машин шашечки, и тут прямо передо мной останавливается черный Лексус. Явно не такси. Слишком дорогое удовольствие развозить пассажиров на таком автомобиле. К тому же машина идеально чистая, аж сверкает в скудных лучах заката. Тем не менее остановились явно по мою душу. Дверь пассажирского сиденья открывается, и какой-то слащавый блондин приглашает меня внутрь. «Садитесь, Натан Альбертович, подвезу». Мои брови ползут вверх. «А вы, простите, кто?» спрашиваю. «Я — представитель клуба «Всемогущие». Иногда мы оказываем такую услугу достопочтенным джентльменам нашего клуба, подвозим до дома, помогаем скоротать время за приятной беседой. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, немного поболтаем. Хмуро кашусь в сторону говорившего, все же сажусь в машину. Водитель трогается с места, а кудрявый белобрысый клоун протягивает мне руку, представляется «Борис Антонович». «Чем же я заслужил такое внимание, Борис Антонович?» «Просто хочу узнать, все ли у вас хорошо, как идут дела с 333-й подопечной нашего клуба». «С кем?» — хмурю брови. «Ждана Лебедева. Лот, который вы приобрели на аукционе. Вы же ее купили для себя ведь, так?» «Для себя». Неожиданно вспоминаю, что какое-то время назад Ждана сводила со спины остатки тату как раз, С этим номером. Тут же вспоминаю, что ее лот тоже был 333. Получается, это нечто вроде порядкового номера. Дела хорошо, не жалуюсь и все-таки не понимаю, чем вызван такой интерес. «Видите ли?» — хмурит брови блондин. «Я менеджер этой девушки и обязан время от времени проверять, следует ли она протоколу. То есть...» Блондин ухмыляется и продолжает с явным удовольствием. «Достаточно ли послушно? Угождает ли вашим желанием? Может быть, у вас есть жалобы?» «Если бы они даже и были, что бы вы сделали?» Блондин резко серьезнее и тут же выдает. «Есть разные методы убеждения девушек. В нашем клубе следят за соблюдением правил». «Интересно, какие такие методы убеждения?» Невольно морщусь, представляя, что это может быть, вспоминаю рассказ Шилова про то, как там обращаются с девушками, и мне становится совсем тошно. «Жалоб нет», — чеканю строго. «Если это все...» Работник фонда снова начинает улыбаться. «Великолепно, что жалоб нет», — продолжает он. «Я понимаю, что вы приобрели у нас девушку в первый раз и не знакомы с некоторыми нюансами, которые иногда возникают. Все-таки девушки из группы высоких возможностей бывают с Норовом. Ах ты, мудила, с Норовом, значит. В этот самый момент окончательно понимаю, что если Ждана и попала в клуб добровольно, дальше ее желаниями уж точно никто не интересовался. Не слушается, они ей методы в качестве контраргумента. Какие это будут методы, тоже догадаться несложно. Застращать женщину большого труда не стоит. А Ждана на многое реагирует с опаской, и меня каждый раз от этого коробит. А что, запугали девчонку, и им хорошо, и клиент доволен, а главное, действенно. Жданка еще тот партизан, ни слова о всемогущих. Но за эти полгода я четко понял, что она в клубе не из-за материальных благ. Скорее всего, она оттуда просто выбраться не может. По глупости попала в капканы с концами. Но не похожа моя стервочка на меркантильную сучку, которой только и подавай, что шмотки да брюлики. И за это она готова терпеть издевательство. Это точно не про нее. Она жить любит, а зависеть определенно нет. И она наслаждается той свободой, которую даю ей я. Поведение клуба по отношению к девушкам логично. Они воспринимают их как денежный ресурс. Кто захочет просто так расстаться с курицей, несущей золотые яйца? «Никто. Думается мне, если Жданка попытается уйти, ее вернут обратно и запугают так, что она и кнуть будет бояться. Кстати, у них наверняка есть подвязки в полиции, причем, скорее всего, на самых верхах, иначе на такой масштаб не осмелились бы». «Свои мысли блондину, конечно, не озвучиваю, а он тем временем продолжает. Также хочу сообщить вам и хорошие новости». «Это какие?» «Если решите продлить контракт с выбранной девушкой, мы обеспечим вам скидку в 50 процентов. 150 тысяч евро». «Либо девушка просто вернется к нам по окончании срока контракта». «Ага, сейчас. Так я вам ее и вернул». «При каких условиях я могу оставить девушку у себя бессрочно?» «Спрашиваю напрямик». И тут менеджер... Начинает вести себя со мной так, как будто я предложил ему руку с сердцем, а заодно и правую почку. Вы делаете правильный выбор. Сейчас очень многие джентльмены ищут себе спутниц жизни из наших девушек. Лучше знать, что тебя ожидает послушная и на все согласная партнерша, чем получить кота в мешке, верно? Ты бесишь меня, мудила. Рычу про себя, а сам изо всех сил стараюсь сохранить невозмутимое выражение лица. Блондин подбирается и с воодушевлением выдает новую талику информации. Вы, конечно же, можете выкупить эксклюзивные права на эту девушку. Всего миллион евро, и она ваша. Смешные деньги, не так ли? Тщетно пытаюсь подобрать свою челюсть с пола. Обхохочешься. Я что-то не так сказал? Интересуется этот напущенный индюк. Видимо, впечатлился видом моего вытянувшегося лица. Если так, я прошу прощения. В любом случае, у вас есть еще полгода на размышление, а на случай, если вы решитесь на такой важный шаг раньше, свяжитесь со мной. Он дает мне свою визитку. Еле сдерживаюсь, чтобы не врезать ему и не засунуть эту самую визитку ему в задницу. Беру ее и замечаю, что мы как раз подъехали к моему дому. Когда выхожу из машины, до меня вдруг доходит. Я адрес-то не называл? Впрочем, они же присылали мне но, наверное, у них есть все мои данные, включая номер моего счета, а еще как-то узнали, где я работаю. Спешу домой, очень хочу в душ смыть себя впечатление от недавней встречи, а на пороге меня встречает моя рыжая стервочка. «Что они от тебя хотели?» – тараторит она, часто-часто дыша. «Кто хотел?» Вначале не соображаю, о чем она. «Как кто? Всемогущие!» «Ты же приехал на машине фонда, я видела в окно». «На машине клуба ты имеешь в виду?» «Э, ты наблюдала за тем, как я подъехал?» «Конечно, наблюдала. Я всегда чувствую, когда ты возвращаешься». «Ничего себе, какое откровение!» Отмечаю про себя. «Так что они хотели?» Ждана теребит меня за руку. «Просто узнать, все ли меня устраивает. Ничего такого». Она вроде бы удовлетворяется моим ответом, но беспокойство из взгляда не пропадает. Похоже, визит менеджера не на шутку ее пугает. И такая ее реакция мне совсем не нравится. Теперь еще больше жажду набить белобрысому уроду морду. Хочу защитить от него свою девочку. Хочу, чтобы она больше никого и ничего не боялась. А для этого нужно всего чуть. Миллион евро. Нет у меня миллиона. От этой мысли мне становится еще паршивее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Тяну Ждану к себе, крепко обнимаю. «Я тоже соскучилась», — тихо шепчет она. «Как я ее отдам? Я не могу. Не могу и все тут. Да, миллиона у меня нет». Зато есть полгода на то, чтобы его найти или придумать что-то еще. И я придумаю. Я же умный.